Глава 5. Второй раз я очнулся уже поздно ночью. Открыл веки и ничего не увидел. Сердце сначала дёрнулось, гулко стукнуло в тишине, потом забилось ровно и спокойно. Глаза привыкли к темноте, и я сообразил, что лежу на кровати и, кажется, всё в той же комнате. Я сел и застонал. Боль прострелила виски так, что пришлось прижать к ним ладони. Что это? Подушечками пальцев я нащупал какую-то ткань, опоясывающую мой лоб. Хотел стёрнуть её, но как только потянул, резкая боль пронзила меня и откинула сноба на подушку. В глазах взорвался сноп искр, словно кто-то бросил на жаровню свежее полено. Я немного полежал, глубоко вдыхая, чтобы успокоиться. Наконец стало легче, но мучило нестерпимое желание опорожнить мочевой пузырь. Тихо внушал я себе: Спокойно. Ты в мире виолеты. Здесь всё не так, как в родной Хилле. Значит, надо разобраться в ситуации и отправиться на поиски чужестранки. Принять правильное решение одна часть дела. Но как выполнить вторую? Я встал и огляделся. Комната освещалась бледным светом, льющимся сквозь узкие вертикальные щели. Я подошёл ближе и увидел множество плотных полос, закрывавших прозрачную стену. Это было огромное окно. Таких больших листов стекла я не встречал ни в одном замке. Интересно, как они держатся в стене, пробормотал я, но разглядеть ничего не удалось. Я раздвинул полосы. Взгляд невольно поймал огни, огромное количество огней, перемигивавших до самого горизонта. Одни были на уровне глаз, другие ниже, а третьи выше. Самые высокие, красного цвета, имели геометрический рисунок, как на картах у звездочёта, а в центре неба сияла полная луна, но какая-то маленькая и невзрачная. Я застыл от восхищения. Это было невероятно красиво. Словно все боги зажгли факелы и спустились с небес, чтобы осветить и землю. Слушай, ты чего в окно пялишься? Я вздрогнул от неожиданности и обернулся. Только сейчас заметила, что в комнате стоит две кровати, и на подушке той, что была ближе к двери, торчала чья-то голова. Красиво, улыбнулся я. Чего там красивого? Обычная городская иллюминация. Спать иди, ночь на дворе. Не могу. Я хочу. Непроизвольно я переступил ногами. В туалет, что ли? Туалет. Точно. Так Виолета называла то деревянное приспособление, которое она приказала сделать слугам над дыркой в полу. Хотя нет, оно называлось по-другому. Унизат, где? спросил я, гордо подняв голову. Правителю не пристало интересоваться бытовыми вещами. Что? Ты о чём? Человек приподнялся с кровати. Какой унизат? А, чёрт, ты по-русски не кумекаешь совсем. Унитаз. Повтори. У-ни-таз. У-ни-таз. Ага. Вон за той дверью. Рукой мужчину указал куда-то на стену. Я пошёл в ту сторону, наткнулся на кровать, потом на ещё одно сооружение маленького роста, больно ударился бедром. Что-то звякнуло и свалилось на пол. Простите. Да ты свет включи, чумной. Зачем в темноте шабраться? А где у вас светильники и огонь? Чего? Точно тормознутый. На стене справа выключатель. Рукой пошарь. Половина слов была незнакомых. Что такое выключатель? А пошарь? Как это? Я сделал ещё два шага вперёд, вытянув руки, и наконец наткнулся на стену. Но она была плоская и гладкая. И как здесь найти выключатель? Эй, парень, окликнул меня мужчина. Ты головой стукнулся? Нет, меня ударили. Оно и видно. Я не могу тебе помочь. Смотри, нога привязана к стойке. Я пригляделся. В свете луны тускло блеснула металлическая палка, рядом с которой на весу билела нога соседа. Странно, в этом мире пытают. Сначала ломают ноги, а потом их лечат. Или это новый способ пытки? Подвешивают за ноги? Надо завтра разглядеть. Я подошёл к соседу и потрогал стойку. Прохладная, приятно. Погоди, я тебе телефоном посвечу. Опять незнакомые слова. И как в этом мире жить? Сосед зашевелился, его рука стала искать что-то на столике при кровати. Внезапно в комнату залил яркий свет. Он ударил меня по глазам, и пришлось зажмуриться. Что это? Прости, парень, отведу луч в сторону. Вон выключатель. Я открыл глаза и посмотрел в направлении света. Его конец упирался в какую-то белую штуковину. Сюда? Я протянул руку. Да, нажми. Я провёл подушечками пальцев сверху вниз. Свет вспыхнул и погас. Я невольно отпрыгнул в сторону и принял боевую стойку, передо мной враг. Хек, хек, вырвалось из пересохшего от волнения горла. Вот беда лага, сосед подцокал языком. Если бы посмели мои слуги вести себя так, давно бы в темнице оказались, наказанные плетями. А тут приходилось терпеть. Ты из какой пещеры вылез? Выключателя никогда не видел. Медленно проведи ещё раз. Теперь я действовал осторожно, слегка коснулся пальцами штуковины и надавил. В комнате стало светло. а прямо у меня перед носом красовалась ручка еще одной двери. «У-ни-таз там?» «Да, это туалет. Заходи». Я распахнул дверь. Теперь мне стало еще страшнее. Я видел свое отражение в зеркале напротив и не узнавал себя. Правитель Хиллы, Бертан Хилийский, стоит, одетый в странный костюм, в туалете чужого мира и совершенно не понимает, что дальше должен делать. А как тут точно пещерный человек, хохотнул сосед. Видишь унитаз? Ну, ответил я, хотя ничего похожего на сооружение Виолеты в комнате не было. На полу стоял роскошный белый сосуд, сделанный из драгоценного фарфора. К нему даже прикасаться было страшно, чтобы не повредить. Чего заладил? Ну да, ну, баранки гну. Крышку подними и поссы, или не умеешь. Поссы? Что это? О, боже, может, ты из дурки сбежал? Давай, я тебе медсестру позову, она инструмент поддержит. Какой? Я уже совершенно запутался. Мужчина на соседней кровати хохотал в голос. Ой, не могу больше. Спасите меня от этого странного товарища. Но мне было не до него. Я увидел в углу чёрный сосуд и сделал шаг к нему, пригляделся. Точно, ночная ваза Правда, внутри лежали куски белой ткани, но это уже не главное, прачки постирают. Теперь надо развязать странные штаны. Пальцами я пытался найти шнурок, но ничего не обнаружил. А как это снять? Что? икнул сосед. Кажется, он уже смеяться не мог. Штанишки снять не получается. Ну, иди сюда, малыш, дядя поможет. В голосе мужчины слышалось издёвка. Но я решил мужественно выдержать испытание и подошёл ближе. Мужчина ухватился за мои штаны и дёрнул их вниз. Они мгновенно оказались на полу, словно не встретили никакого препятствия. Я наклонился, подхватил их снова и потянул наверх. Так же легко они оказались на Талии. Удивительное дело, восхитился я и дёрнул штаны вниз. Нашёл чему удивляться? Обычная резинка. Ты трусы ни разу не носил, что ли? Что такое трусы? Чуть не спросил я, но сбежал в туалет, чтобы совсем не потерять лицо перед подданным. Я закрыл дверь и облегчился в ночную вазу. Слава богам, с одной проблемой исправился. Но теперь пить хотелось смертельно. И где у них взять воду? Я огляделся. Под зеркалом увидел штуковину, похожую на таз для стирки, только она была прикреплена. Невольно захотелось потрогать её. Я коснулся пальцами гладких краёв и восхитился. «Великие мастера в этом мире даже такие вещи делать умеют. Но как же хочется пить!» Я заглянул в сосуд, стоявший на полу, и, о счастье! Внутри него поблескивала вода. Вода была рядом. Она манила, притягивала к себе. Я невольно сглотнул и поморщился. Пересохшее горло болело. «А-а-а! Понятно. Это специальное приспособление для жидкостей», облегченно сообразил я. «Только чем воду зачерпнуть?» Я огляделся и не заметил ничего похожего на ковш. Пить хотелось смертельно, поэтому я наклонился, принюхался и выпрямился. Странный запах отбил всякое желание пробовать эту жидкость на вкус. Лучше потерплю. Эй, парень, ты чего притих? Воду спустить не забудь. Я замер. Сосед словно мысли мои прочитал. Может, он как кот Виолеты, телепатией владеет? Пришлось выглянуть из туалета за разъяснениями. какую воду из унитаза. Так, а где у нас унитаз? Я окинул взглядом маленькую комнату. В ней было только два приспособления: фарфоровый сосуд на полу и такая же белая чаша стояла у стены на длинной толстой ноге. Везде сухо, нет даже признаков воды. Взгляд опять переместился к фарфоровому сосуду, ибо вода была только там. Но зачем её спускать? Разве она мешает? А как это сделать? Там кнопка на бачке есть. Надо вин на неё. Я подошёл к сосуду ближе, внимательно осмотрел его, потом провёл пальцами по краю и зацепил крышку. Она резко упала, еле успел отдёрнуть руки и выпрямиться. О боги, как здесь всё странно. Посмотрев сверху на закрытый теперь сосуд, я неожиданно сообразил, что он отдалённо похож на ту деревянную штуку, которую сделали для Виолетты в Хилле. «Так вот он где, унитаз. К этому сосуду был прикреплен еще один». Он стоял вертикально, и на его крышке блестел кружок. Облегчение волной накрыло меня. Нашел. Я протянул палец и нажал на кнопку, как мне сказал сосед по комнате. Звук льющейся воды оповестил, что сделано все правильно. С чувством сделанного открытия я вышел из комнаты. Сразу нашел выключатель и погасил свет. Не хотелось, чтобы сосед видел моё потрясённое лицо. Кажется, здесь придётся прятать эмоции и выкручиваться. Что ж, я не был бы правителем Хиллы, если бы не умел приспосабливаться к ситуации и выходить из неё победителем. О боги, как я устал. Мне казалось, будто я провёл сложный и напряжённый совет, на котором яростно спорили чиновники. Эй, парень, включи свет, дай хоть тебя разглядеть, окликнул меня мужчина. Я починился. Зачем создавать новую проблему? И как только вспыхнул свет, сам во все глаза смотрел на соседа по комнате. Его возраст определить было сложно. Тёмные волосы не имели седины, но лицо походило на печёный в золе земляной плот, который так любили крестьяне Хиллы. На тёмной коже, изборождённой морщинами, светились яркие синие глаза. И опять я удивился, потому что думал, что в этом мире глаза у всех чёрные, как вспаханная земля. Оказалось, это не так. Я уже видел гиану с зелёными веками. Теперь вот сосед сверкал небесной синью. Как твоё имя, невольно вырвалось у меня. Василий Иванович, как Чепаева, если, конечно, ты знаешь, кто это. Не знаю. Тогда зови просто дядя Вася. А как тебя звать, величать? Бертан Правитель государства Хилла? О, блях, муха. Куда бы деться? Сатет всплеснул руками. Прямо правитель? В его голосе опять звучала издёвка, но теперь я уже понял, что нужно быть осторожнее с высказываниями и не поддался на подстрекательство с его стороны. А в вашей стране правителей нет? Есть, конечно, президент. Но он среди простых смертных в палати не лежит, у него свои апартаменты в элитной больничке. А ты красавчик, как я погляжу, и ростом вышел. Подойди ближе. Я сделал два шага вперёд и взялся рукой за палку, к которой была привязана его нога. Она покачнулась, дядя Васяв вскрикнул. Я отпустил палку и сел на свою кровать. А извиняться тебя не учили? Или у правителей не принято просить прощения? Действительно, сосед попал в точку. Правитель не просит прощения у подданных, но сейчас я был никто. Поэтому пробурчал: "Извините, лады, ты если хочешь, держись за штатив, только не дёргай его. А что с ногой?" задал я нейтральный вопрос. "Поскользнулся, упал, очнулся гипс", хохотнул мужчина. "А где? Слушай, Бертан, или как там тебя? Это присказка такая, по фильму Бриллиантовая рука". "Смотрел?" "Нет", ответил я. "Вот чудо какое ко мне в палату попало", восхитился дядя Вася. Во внешности просто модель, хоть сейчас на подиум, а знания о мире ноль. А вы мне расскажите. Всё равно спать не хочется, предложил я, выключил свет и лёг на свою кровать. О, боги, как хорошо, мелькнула мысль. Мягкое перино обнимало так нежно, голова покоилась на высокой и тоже очень мягкой подушке, которая тут же приняла форму шеи. Невольно вспомнились твёрдые и неудобные валики, которые подкладывали под голову в хигле. И что тебе рассказать? Ты часом не иностранец, хотя говоришь по-нашему чисто? Да, я чужестранец. Мне всё интересно. Скажи, дядя Вася, кто тебе ногу сломал? Да тут и рассказывать нечего. Зима нынче плохая, то мороз ударит, то дождь пройдёт, потому и гололедится. Вышел из дома, на работу торопился. потерял концентрацию и свалился. Перелом сложный. Вот и лежу в больничке с ногой на привязи. Я слушал дяде Увасю, не перебивая. Мозг обрабатывал информацию с бешеной скоростью, а сердце колотилось от волнения. Мир Виолеты открывался мне с разных сторон. Мой ночной рассказчик явно не обучался красноречию, перескакивал с темы на тему, перемежал речь странными оборотами, смысл которых от меня ускользал. Я понимал его через слово, терял нить беседы и тогда уносился мыслью далеко. В этом мире был свет, настоящий, дневной, не рождённый коптящей горелкой, от которой слезились глаза, а липшийся сверху, как солнце, которое заглядывает в каждый уголок земли. Люди жили в высоких домах, взмывавших в небо. На их крышах светились красные огни, чтобы самолёты, железные птицы, сделанные руками людей, Не задели их случайно крылом. Дядя Вася: "А как люди в таких высоких домах живут?" Я сразу представил картинку: сгорбленные слуги тащат на своих спинах белые сосуды с водой, по дороге расплёскивая её. Бедные, невольно пожалел я подданных местного президента. Тяжёлая, наверное, жизнь. Дядя Вася приподнялся на локте и повернул голову в мою сторону. В предрассветном полумраке я видел только расплывчатый силуэт и блестящие глаза. Э, парень, да ты ещё более отсталый, чем я думал. Из какого горного аула ты выбрался на свет Божий? Ну, так уж получилось, уклончиво ответил я. Обыкновенно живут, ответил сосед. В старину, конечно, строили одноэтажные здания, а сейчас наука и техника далеко вперёд ушли, да и земли свободной всё меньше. Вот и тянется человечество к небу. там же обитель богов. А что боги? Они нам не помешают. Господь сам создал людей. Мы его дети. Негоже отцу отказываться от родни. А воду как на самый верх доставляете? Мучил меня этот вопрос, потому что пить хотелось нестерпимо. А что её доставлять? Сама по трубам бежит. Тут я завис, осмысливая услышанное. Как по трубам? По каким? И опять сосед словно услышал мои мысли. Видишь, у стены труба парового отопления. Ну, ответил я, проследив за кривым пальцем. Вот по ней и бежит. Слушай, Бертан, ты в ауле горном жил, что ли? Такое впечатление, что ты и в школе не учился. Это же простые вещи. Ну-ка, включи свет и открой дверь в туалет. Я подчинился. Видишь, над раковиной кран торчит. Нет, вон та штуковина длинная металлическая. Подними её вверх. Я выполнил поручение. Тяжелый на вид рычаг поднялся неожиданно легко, и из узкой трубочки под ним потекла вода. Я бросился вон из туалета, еще промочу нарядный костюм. Дядя Вася засмеялся, но уже без издевки, по-доброму. «Вы чего?» «Не бойся, вода не потечет на пол». «А пить ее можно?» «Конечно, возьми мою чашку на тумбочке». Это слово было мне знакомо. Я напился и почувствовал себя на седьмом небе от счастья. В животе заурчало. Ешь, хочешь? Но еды у меня нет. Увы. Хочешь, яблоко дам и печенье. Дядя Вася протянул мне ярко-красный большой плод. Я надкусил его и зажмурился от удовольствия. Нет, этот фрукт не походил на драгоценную ракию, но тоже был вкусным. А то, что сосед назвал печеньем, просто таяло во рту. Я даже испугался, что сейчас лягу и умру от удовольствия, поэтому вежливо поблагодарил доброго человека, выключил свет и вернулся в постель. Ну хорошо, вода поднимается по трубам. А как люди забираются на верхушки зданий? Для людей есть лестницы и лифты, специальные кабины для подъёма. Да ты, Бертан, не парься, потихоньку привыкнешь и разберёшься, что к чему. Расскажи немного о себе. Как попал в Москву? От обилия новых знаний опять разболелась голова, а сосед всё говорил и говорил, не останавливаясь. Его речь журчала ручейком, иногда громче, когда мощный поток натыкался на камни, иногда тихо, лаская слух. Я чувствовал, что засыпаю. Голос дяди Васи звучал всё глуше, слова будто проваливались в яму и барахтались там, не имея возможности добраться до моего сознания. Наконец наступил тот момент, когда я отключился, а утром, когда проснулся, понял, как много мне ещё предстоит узнать об этом мире, чтобы найти Виолету.